Глава 18. Прыжок. Ветер здесь по-особенному промозглый. Каждый его порыв обжигает своим холодом, пробуя на прочность, дрожащее от страха тело. Стихия никогда не идет навстречу, особенно, если ты слабак. Понятия не имела, что окажусь такой трусихой. Я не боялась, когда мы поднялись из-за стола и все четверо направились к стойке администрации. Не боялась, когда инструктор объяснял мне правила прыжка. Не боялась, когда Мирон застегивал на мне ремни безопасности. Стоило мне поднять глаза настоящих неподалеку Элиса и Амирама, злость наполняла вены, придавая мне сил. Я дала себе обещание не показывать страха, даже если будет нечем дышать. «Ты запомнила?» Громкий голос Мирона подхватил очередной парой фетра, унося слова к пропасти. Я сглотнула и подняла на него испуганный взгляд. «Уже пора?» Получилось слишком жалобно для той, кто не боится. Скользнув взглядом ему за спину, столкнулась с ледяными глазами Амира. «У меня ведь не было пути назад. Так к чему оттягивать? Не бойся! Тут нет ничего страшного. Просто закрой глаза и почувствуй это!» Улыбнувшись, Мир подвел меня к точке старта. Перед тем, как он исчез, я успела схватить его за руку. Тело было оцепеневшим, пальцы непослушными. «Как? Как я попаду на землю?» Слова наждачкой царапали горло. Мирона задаченно посмотрел вниз и, когда понял смысл моего вопроса, улыбнулся. «Тебя спустят на специальном механизме. Там будет ждать лодка». «Не бойся, милая, Утрий нос этим зазнайком». Подмигнув, притянул в объятия. Все произошло слишком быстро, чтобы я могла прочувствовать их и успокоиться. Мирон отстранился прежде, чем я пришла в себя. «Становитесь к этой черте! Лицом в ту сторону!» Напористые руки инструктора командовали, подталкивая меня к краю. Удостоверившись, что наш зрительный контакт налажен, мужчина продолжает инструктаж. «Когда я досчитаю от пяти до нуля...» то слегка толкну тебя. Вот так. Он касается моего плеча. И ты падаешь вниз. Очередная волна панического ужаса заставляет мое сердце биться так часто и быстро, что меня начинает тошнить. Инструктор отходит на пару шагов, а я скольжу лихорядочным взглядом по пространству вокруг. Мне так плохо, что хочется отстегнуть ремни и, сбросив с себя весь этот ужас, убежать, куда глаза глядят. Пятьдесят метров мое хрупкое тельце будет лететь вниз. Надежна ли веревка? Справится ли мое бедное сердечко с такой высотой? Среди десятков незнакомых мне людей стоит пара человек, самых родных для моего мужчины. Они оба, по лишь известным им причинам, ненавидят меня. И мне, в общем-то, плевать на их чувства, Я просто хочу доказать и себе, в том числе, что я, достаточно сильная для того, чтобы быть сысаем. Руки инструктора разворачивают меня спиной к толпе. Вот и все. Настал час Икс. Пять-четыре, раздается за спиной. Я прикрываю глаза, не чувствуя ни ног, ни рук, отсковывающего страха. Время будто погружается в густой кисель, растягивая слетающие с губ инструктора слова. Мрак перед глазами сгущается, и в нем остаюсь только я и пукающая бездна под ногами. Я такая дурочка, я ведь не сильная, я маленькая и напуганная девчонка, и я не хочу этого. Обратный отсчет подходит к концу. Он словно нарезает мою жизнь на секунды, и когда остается две последних, Мои ноги вдруг перестают дрожать. Распахнув глаза с ужасом, понимаю, что падаю и сейчас упаду в ту самую бездну. Но в самый последний момент сильные мужские руки ловят меня за талию. Распахнув глаза, впиваюсь невидящим взглядом в чистое небо его глаз. Кажется, будто я уже умерла. Откуда он здесь? Разве мог Исай оказаться рядом? Ну вот он, стоит передо мной, сжимая крепкими руками, не давая упасть. «Куда собралась без меня?» Усмехается тихо, а потом опускает руки на пояс. Несколько резких движений, он крепит карабины своих ремней к моим. Теперь между нами та самая резинка, от которой зависит моя жизнь. Я поднимаю на него глаза, он начинает расплываться. «Мне страшно!» Слетает гортанное с губ, горло стягивает спазмом. Исай оборачивается назад. Он видит Элис и Амира и понимает все без слов. Желваки на его челюсти приходят в движение. Во взгляде вспыхивает злость. Он не задает мне вопросов, не ругает меня. Он знает, что у меня нет обратного пути. И я сама сожгла мосты. Пальцы исая бережно И в то же время крепко сжимают мой подбородок. «Ты мне веришь?» Тону в его глазах. Так глубоко и так тепло, что страх исчезает. Я чувствую, как превратившаяся в лед кровь топится и наполняет мои вены, разнося столь необходимую мне силу по организму. Он рядом. Теперь ничего плохого не случится. «Эй, Исай, так нечестно! Она должна...» «Прыгнуть сама!» Раздается за спиной разъяренный голос Элис. Он и не слышит ее. Только в глаза мои смотрит, словно и нет ничего, кроме них. Он ждет моего ответа на заданный вопрос. Ведь он важен для Исая. Если не верю, то мы бросим все, так и не начав. А если доверюсь, если скажу «да» с этой секунды, только вместе и навсегда, я сжимаю ремни на своих плечах цепляюсь за них, словно за спасение. Я не думаю. Разум давно оглох и замолк. Сердце гулко колотится, пытаясь прорвать грудную клеть и вырваться на свободу. Мне страшно, но сейчас я не одна, и эта мысль придает сил. «Верю!» Слетает сипло из губ, и я читаю облегчение в его глазах, словно я сейчас дала клятву быть с ним навсегда». «Эпично будет разбиться вместе!» «Боже, что за бред я несу!» «Исай! По правилам прыжки должны быть!» раздается напряженный голос инструктора, но Геса не собирается его слушать. «Отойди!» рычит сквозь зубы и ловко поднимает меня на руки. «Держись! И ничего не бойся! Я рядом!» раздается над ухом его спокойный голос. Я, обвивая его шею, прижимаюсь с горячей груди к тому месту, где гулко бьется его сильное сердце. Я зажмуриваюсь, и в следующий момент мы теряем равновесие, устремляясь в пропасть вниз головой. Жуткий ветер, пытающийся разделить нас, ощущение полета, сковывающее органы ледяным страхом. Его полный восторга и возбуждение крик будоражит И пугает одновременно. Я не открываю глаз. Мои руки, кажется, приросли к нему. И когда мы переворачиваемся, И веревка тянет нас назад, Подбрасывая немного вверх, Я набираюсь храбрости, Чтобы осмотреться вокруг. Мы больше не летим вниз. Мы зависли в воздухе На огромной высоте. Обернувшись, я разрешаю себе Посмотреть вниз. Темно-синего цвета вода Глубокого озера словно устрашающее чудовище, зовущее свою бездну. Высокие сосны вокруг кажутся уже не такими маленькими. Нас постепенно опускают вниз. Руки Исая крепко держат меня, его колени прижимаются к моей спине, и тем самым он обеспечивает мне ощущение безопасности. Так не страшно, совсем не страшно, только слезы испачкали все лицо. «Рокс, ты как?» — спрашивает, опустив на меня взгляд. А я еще сильнее прижимаюсь к нему. Я хочу сказать так много, но в горле огромный булыжник, и я не могу выдавить ни слова. Все время, пока нас спускают вниз, его встревоженный взгляд лихорадочно блуждает по моему лицу. Я так не хочу заставлять его переживать, но ничего не могу с собой поделать. И когда мы оказываемся на ожидающей нас лодке, когда Исаю приходится поставить меня на ноги, чтобы снять ремни и отцепить резинку, я все еще держусь за него. Подошедший к нам инструктор забирает амуницию. Как только мои ноги касаются дна лодки, я понимаю, что не могу стоять. Каждая частичка тела начинает дрожать так сильно, что я просто не могу справиться с этим состоянием сама». Эй, Рокс! Голос тихий, едва различимый, он тоже на грани. Инструктор что-то говорит ему, но гест не замечает никого вокруг. Он усаживается на сиденье, утягивая к себе на колени. И лишь когда Исай насильно разрывает хватку моих рук на своей шее, я понимаю, что все это время стояла, вцепившись в него. Мои руки все еще напряжены. Они похожи на сухие ветви деревьев, колыхающихся от сильных порывов ветра. Я не знаю, что меня сильнее пугает, убитый виной взгляд исая устремленный на моей ладони, или тот факт, что я никак не могу прийти в себя. Касание его рук дарит мне чувство успокоения. Адреналин сходит на нет, как и оцепенение. Он вглядывается в мои глаза, понимая, что мне сейчас необходимо. Его губы кривит легкая улыбка. Улыбка, заставляющая меня жить. Ты сделала это, моя умница! Его хриплый голос или эти слова виноваты в резкой грудной боли. Вам не словно что-то щелкает. Слезы льются из глаз, и я начинаю дрожать. Тогда он прижимает меня к себе и позволяет выплеснуть весь холод и страх, сковывающий грудь. Слезы текут так, что уже спустя несколько минут плечо его футболки абсолютно мокрое. Я сжимаю пальцами ткани его одежды, словно мы все еще летим вниз. И отпустить его равно погибнуть. Лодка приходит в движение, нас везут к берегу, а он все это время продолжает гладить меня по спине, нашептывая слова успокоения. «Все позади, Рокс! Мы в лодке! Мы сейчас!» «Выйдем на берег!» Он пытается отстраниться, но я только крепче стискиваю на нем руки. Я понимаю, что это глупо и что мне уже ничего не угрожает, но моя нервная система дала сбой. «Роксан!» — снова зовет, терпеливо успокаивая. «Я хочу быть сильной, и мне стыдно за то, что я такая трусиха!» «Не могу! Я просто не могу этого сделать!» «Посмотри на меня!» — в голосе улыбка. Давай, девочка, просто посмотри на меня. На этот раз ему удается немного отстраниться. На губах улыбка, а пальцы бережно стирают слезы с лица. Я же говорил тебе, доверяй мне. Киваю согласно, а он улыбается так, что в сердце больно становится. И чтобы не расплакаться прямо перед ним снова, я отворачиваюсь и смотрю по сторонам. В лодке помимо нас еще двое мужчин. Судя по всему, всех прыгнувших доставляют на берег таким образом. Они разговаривают с саем так, словно знают его давно, интересуются его делами и говорят, что ждали его присутствия на соревнованиях и были расстроены, узнав, что его не будет. Так что его прыжок и присутствие здесь стали для них приятным сюрпризом. Когда мы достигаем берега и мои ноги спускаются на твердую землю, мне становится немного лучше». В груди больше нет ощущения скованности и удушья. Глаза перестают слезиться, а руки дрожать. Исаи не выпускает меня, даже когда спасатели жмут ему руку на прощание и озвучивают желание встретиться с ним на вечеринке, которая состоится уже через час. Пока мы поднимаемся по склону вверх, на нашем пути то и дело встречаются незнакомые мне люди. Но все они здороваются с Исаем. А некоторые успевают спросить о его делах. По всей видимости, в этом месте он бывает часто и пользуется авторитетом у спортсменов. Не замечаю, как начинаю улыбаться, глядя на своего огромного йоти, вдруг ставшего в моих глазах пушистым котом. Когда мы поднимаемся на самый верх и уже видим здание кафе и толпу людей во все отдыхающих у палаточного лагеря, я тяну и на себя, заставляя его остановиться. Обернувшись, Он с тревогой всматривается в мои глаза. «Я не хочу идти туда сейчас. Я вдруг понимаю, что прыжок, который мог стать самым ужасным событием в моей жизни, стал для меня откровением, стал нашим с ним моментом, который помог отбросить в сторону последние остатки ненужных баррикад. Я хочу продлить этот момент еще немного». Хочу отдалить на чуть-чуть мгновение, когда в нашу жизнь вновь вторгнутся его братья и сестра. Давай посидим немного. Тебе плохо? Нет, просто хочу побыть наедине с тобой. Пять минут. Улыбнувшись, я подошла к краю скалы и устроилась прямо на траву, свесив вниз ноги. Голова немного закружилась от высоты, но сейчас я не чувствовала страха. Гес опустился рядом со мной. На протяжении нескольких минут мы молчали. Он то и дело посматривал на меня. Я подняла на него глаза и, собравшись с мыслями, взяла его огромную ладонь в свою. Провела пальцами по смуглой коже, переворачивая пятерню. Я подумала о том, что абсолютно все в этом мужчине вызывало во мне восторг. И сейчас, глядя на выгравированные буквы моего имени, я подумала о том что и он давно уже забрался под мою кожу. «Помнишь, ты сказал мне кое-что там, в яме!» Произнесла и тут же покраснела. В ту ночь я сделала много смелого и отвязного. Кажется, будто Иса и сай прочел ход моих мыслей. «Думал, ты была пьяная и не помнишь!» Обняв меня за плечи, притянул к себе. На его губах замерла улыбка но я и не думала шутить. «Я тоже, — Исай, — проговорила шепотом, сгулка бьющимся в груди сердцем, — я тоже тебя люблю». Это не было спонтанным признанием в любви. Это не было чем-то незначимым или мимолетным. Эти несколько слов казались мне самым взвешенным решением за всю мою жизнь. Я подумала о том, что я слишком долго к ним шла, непозволительно долго. Он молчал. Время словно остановилось, даря нам возможность остаться в этом моменте. Я знаю, что он ждал, да и я не смела мечтать, что однажды мы станем единым целым. Мне не нужны его слова. В груди расцветают цветы, и в темном небе его глаз загораются тысячи новых звезд. Они такие яркие и манящие. Я навсегда запомню их красоту в лучах угасающего солнца. Он опускает взгляд на наши руки, перехватывает мою ладонь так, что теперь она сжата его огромной. На губах Исая улыбка, и сейчас он выглядит таким счастливым. «Я хотел врезать Амиру за то, что подставил тебя под такую опасность!» произносит хриплым голосом. Я боялся, что не успею, когда Мирон позвонил и сообщил, что ты собираешься прыгать. Но теперь... Он делает паузу, поднимая на меня взгляд. Я дрожу от того, сколько сейчас в нем любви. Кажется, я должен благодарить их. Я смеюсь, слегка поморщившись. Нет, все же благодарить будет лишним. Я все еще на них зла. Исай притягивает к себе... Его губы касаются моего виска. Я знаю, он гордится мной и никому не скажет о моих слезах. Исай никому не позволит обойтись со мной плохо. Я обнимаю его за шею, перелезая к нему на колени. Руки Геса тут же обхватывают мою талию. Уткнувшись носом в основании его шеи, я вдыхаю родной запах, наслаждаясь моментом абсолютного счастья. «У тебя не будет проблемы за того, что ты сорвался со встречи?» Спрашиваю вдруг, вспомнив о том самом вороне, охраняющем некоего Балашова. «Страшно представить, какой хозяин у того опасного мужчины». Исай опускает на меня взгляд, всматривается внимательно в мое лицо. «Не переживай ни о чем. Ладно?» Киваю в ответ. «Где Даня?» «Мы сможем уехать отсюда только завтра». Сейчас, говоря о моем сыне, он выглядит встревоженным. Мне приятно, что он думает о нем. Улыбнувшись, поправляю ворот его футболки. Даня с мамой. Я заберу его завтра. Кстати, о квартире. Окидываю его прищуренным взглядом. Мне нравится то, как Гес напрягается. Все еще переживает, что теперь я уеду из квартиры. — Ты же не думаешь, что я ее покину? — спрашиваю подозрительно. На его губах появляется улыбка. Она слишком хороша и тем более понравилась моему сыну. Исай приближается лбом к моему. Синева его глаз — это все, что мне нужно. Ты переедешь в наш дом. Там и сделаем комнату Дани. Ну уж нет, фыркнув, отстраняюсь. Исай хмурится, наблюдая за мной. Снова мне переезжать? Нет уж, гес. давай на этот раз ты ко мне. Поднявшись с его колен, я отряхиваю брюки. Он следит за мной с хитрой ухмылкой на губах. Мне кажется, или он не верит моим словам. Хотя, чему удивляться, этот негодяй всегда добивается желаемого. Он подходит ко мне и, притянув к себе за шею, целует волосы. Я немного отстраняюсь, но лишь для того, чтобы увидеть его глаза. «Теперь ты в серьезных отношениях, Гес! Никаких женщин и подружек Мирона в твоем доме. Он смотрит на меня прищуренно. И кажется, в глазах Амира ты потерял авторитет. Наверняка решил, что старший Гес уже не тот. Прыгнул со мной с моста. Ушел с важной встречи. Исайя усмехается, на секунду разорвав зрительный контакт. Смотрит куда-то мне за спину. А потом возвращает ко мне внимание. Даже если и так, мне плевать. Я готов бежать за тобой в вечность, Роксана. Только бы ты не разлюбила меня.